Нельзя было поверить, что это благородное животное в течение месяца делало по 15 миль в день, да ещё по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды. Рядом с епископом ехал палатин Ласка, могущественный вельможа, близкий к престолу, сам обладавший королевским богатством и такой же спесью. след за двумя главными послами и за сопровождавшими их двумя другими ехало множество польских вельмож на вышидах в роскошной зброи из шёлка, золота и драгоценных камней, что вызвало шумное одобрение народа. И в самом деле, польские гости совершенно затмили французских всадников, хотя они были тоже богато разодеты и называли поляков варварами.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 своими ли силами или с помощью товарищей этому старику удалось одному из первых протискаться в Лувр. А благодаря любезности начальника швейцарцев, уважаемого гугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, стать позоди послов как раз против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих Наварский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 с взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерный в истории братских поцелуев.